Глава 15. В один из первых дней, когда начал дуть порывами холодный осенний ветер, в лагере внизу вывесили разом все знаменные штандарты, а по горным склонам, ведущим к замку, понеслись звонкие сигналы труб. По этим признакам ведьма догадалась, что путники прибыли на красную мельницу и их встречают с королевскими почестями. «Они прошли такой путь, теперь уже не станут медлить», — сказала она. «Беги, Ворчун, найди их и покажи им самый короткий путь сюда». Она выпустила старого пса, и столь страстным был его зов, что вся его стая помчалась следом, воя от радости и рвения исполнить долг. «Няня!» -ня — крикнула ведьма. «Надень чистую юбку и смени передник, к ночи у нас будут гости!» Но псы не вернулись ни днем, ни в сумерках, и ведьма вскоре поняла, почему. С помощью телескопического глаза в цилиндрическом футляре, изобретенного ею по образцу открытия доктора Деламонда о двойных линзах — Она сумела обнаружить на дорожке место кровавого побоища. Дороти и Лев тряслись от страха рядом со Страшилой, в то время как железный дровосек размахивал топором, одну за другой снося головы ее зверям. Ворчун и вся его волчья родня валялись на земле, точно павшие солдаты на поле боя после отступления. Ведьма затряслась от ярости, затопала на месте и позвала Лирра, «Твой пес мертв, Смотри, что они натворили!» — закричала она. «Погляди и убедись, что мне это не померещилось!» «Ну, я и так уже не очень его любил», — сказал Лир. «Он прожил достаточно долгую и хорошую жизнь». Он кивнул, дрожа, но затем снова направил линзу на склон. «Дурак! С этой Дороти не стоит шутить!» Воскликнула она и выбила прибор у него из рук. «Ты слишком нервничаешь для человека, который ждет гостей», — мрачно заметил Лир. «Они идут сюда, чтобы убить меня, если ты помнишь!» сказала она. Хотя сама ведьма об этом напрочь забыла. Как забыла и о своем желании заполучить башмачки? До тех пор, пока снова не увидела их через стекло. Волшебник не отнял их у Дороти? Почему? Какая новая интрига тут замышлялась? Она металась по комнате кругами, лихорадочно перелистывая страницы гримуара, прочитала заклинание, ошиблась, повторила, развернулась в другую сторону и попробовала направить чары на ворон. Три первых давно уже оцепенели на притулке над дверью но их сородичи все еще гнездились в замке, выродившиеся и глупые, но легко внушаемые и склонные следовать примеру себе подобных. «Летите», — велела ведьма, — «рассмотрите их хорошенько, ваши глаза, внимательнее моих. Сорвите маску со страшилы и узнайте, кто он. Достаньте их, выклюйте глаза Дороти и Льву, а вы трое летите вперед к старой княгине Настойе, туда, на тысячелетний пастбище. Ибо близится час, когда мы воссоединимся вновь, все мы». С помощью гримуара, возможно, наконец-то удастся свергнуть волшебника. «Я перестал понимать, о чем ты говоришь», — забеспокоился Лир. «Ты не можешь вот так просто их ослепить. Еще как могу», — огрызнулась ведьма. Вороны рванули в небо черной тучей и посыпались как дробь вдоль крутых скал, пока не настигли путников. «Красивый закат, да?» — сказала няня, впервые за долгое время поднявшись в комнату ведьмы, разумеется, при помощи чистри. «Она послала ворон выклевать глаза гостям, которые идут на ужин», — возмутился Лир. «Чего? Она ослепляет гостей, идущих на ужин. Ну, зато не придется наводить порядок. Замолчите, идиоты!» Ведьму трясло, как в нервном припадке. Ее локти дергались, будто она сама превратилась в ворона. Она снова навела трубу на путников и издала долгий скорбный вой. «Что там? Дай взглянуть!» Лир выхватил прибор. Он озвучил произошедшее для няни, поскольку ведьма практически лишилась дара речи. Что ж, страшила похоже правду умеет отпугивать ворон. Почему? Что он сделал? Они не вернутся, а больше я ничего не скажу, ответила Лир, бросив взгляд на ведьму. Это все еще может быть он, наконец сказала она тяжело дыша. Возможно, твое желание все же исполнится, Лир. Какое мое желание? недоуменно переспросил он. Мальчик и забыл, что упоминал мечту увидеть отца, и она не стала напоминать ему, пока ничто не говорило о том, что страшила непереодетый человек. Ведьме не понадобится ничего прощения, если Фиера окажется жив. Свет дня угасал, а странная компания друзей быстро поднималась вверх по склону. Они пришли без сопровождения солдат, возможно, гарнизон действительно верил, что замком Киама Ко управляет злая ведьма. Давайте пчелки, сказала ведьма. «Поработайте для меня еще немного. Все вместе, милочки. Нам нужно немного яда, немного жала, немного пакости. Справитесь? Да не на нас бросайтесь, слушайте, что вам говорят, простофили. Вон та девчонка на склоне покушается на вашу королеву. А когда закончите работу, я спущусь и заберу себе те башмачки». «О чем она? Эта ведьма совсем рехнулась?» спросила няня Улира. пчелы уловили напряженные нотки в голосе ведьмы, роями поднялись в воздух и устремились в окно. «Смотри, сама я не могу», — сказала ведьма. «Луна, как спелый персик, поднимается над горами», — сообщила няня, глядя в подзорную трубу своим полуслепым, затянутым катарактой глазом. «Может, вместо всех этих проклятых яблонь на заднем дворе высадим несколько персиковых деревьев? Пчелы, няня, что с пчелами? Лир, отними у нее трубу и скажи, что там происходит!» Лир начал подробный пересказ. Они идут на спуск всем роем, целое темное облако с длинным хвостом, похожее на джина. Путники их заметили. Да, да. Страшила достает солому из груди и из штанин, накрывают ей льва и Дороти и маленькую собачонку тоже. Пчелы не могут пробраться сквозь солому, а Страшила трепьем обваливается на землю. Этого не могло быть. Ведьма схватила подзорную трубу. Лир, ты подлый лжец! – скричала она. В сердце ее бушевал вихрь. Но увы, мальчик говорил правду. Внутри одежды пугала не было ничего, кроме соломы и воздуха. Никакого возвращения тайного возлюбленного. Никакой последней надежды на прощение. А пчёлы, не найдя других жертв, принялись атаковать железного дровосека и вскоре попадали черными кучками на землю, словно обгоревшие тени, обломав жало о его металлический корпус. «Ну, надо сказать, смекалки нашим гостям не занимать», — неловко заметил Лир. «Заткнись, пока я тебе язык не завязал узлом», — огрызнулась ведьма. Пожалуй, мне стоит спуститься и приготовить закуски. Они наверняка проголодались после всех этих испытаний, которые ты им устраиваешь, предложила няня. Как думаешь, что лучше сыры, крекеры или свежие овощи с перечным соусом? Я за сыр, решил лир. Эльфаба, а ты что скажешь? Но та была слишком занята изучением гримуара. Ну, конечно, снова все на мне, как всегда, проворчала няня. В моем возрасте положено утирать слезы счастья, а я только и делаю что хлопачу. Все топчусь, хоть бы раз дать ногам отдых, вечно на вторых ролях. Подружка невесты, но не невеста. Божий слуга, но не бог, подключился лир. Да помилуйте, уймитесь хоть на минуту, вы двое, взвыла ведьма. Если уж уходишь, няня, так уходи! Та засеменила прочь так быстро, как позволяли ее старые ноги. Чистрый, не трогай ее, пусть сама добредет. Ты мне нужен здесь, добавила ведьма, не глядя. «О, ну, конечно! Кому какое дело, если я упаду по дороге и разобьюсь насмерть? Все такие заботливые, все для меня!» — проворчала няня. «За это будете есть сыр!» Ведьма объяснила Чистре, что именно от него хочет. «Получается глупо. Скорость темнеет, и тогда они свалятся в пропасть и разобьются насмерть. Бедолаги, мне бы этого не хотелось. Впрочем, железные дровосек и страшила могут падать сколько угодно. Им, наверное, не привыкать. Найдется хороший жестянщик — починит». Ну, Дороти, льва, приведите ко мне. У Дороти мои башмачки, а со львом у нас ожидается встреча. Мы старые друзья. Справишься?» Чистри прищурился, кивнул, покачал головой, пожал плечами, сплюнул. «Ну, хоть попробуй. Толку от тебя, если ты даже не пытаешься!» Возмутилась она. «Давай, и остальных бери с собой». Она повернулась к Лиру. «Ну вот, ты доволен. Я не велела их убивать. Их просто проводят сюда в качестве наших гостей». Я заберу башмачки и отпущу компанию, а потом уйду с гримуаром в горы и поселюсь в какой-нибудь пещере. Ты уже достаточно взрослый, чтобы позаботиться о себе. С катертью дорога в ведьминскому отродью. Кому теперь нужно прощение? Ну? Они идут убить тебя, — напомнил он. Да, а ты, затаив дыхание, ждешь, не дождешься, когда они управятся. Я буду тебя защищать, — неуверенно сказал Лира, потом добавил. Но причинять вред Дороти не стану. Иди накрывай на стол. И скажи няне, чтобы выбросила из головы сыр с крекерами и подала овощи». Она замахнулась в его сторону метлой. «Топай давай, когда тебе говорят. Ну же!» Оставшись в одиночестве, она без сил рухнула на пол. Либо этим путникам неимоверно везло, либо у них действительно хватало храбрости, ума и сердца, чтобы справляться с любыми испытаниями. Очевидно, она выбрала неверную тактику. Следовало бы принять девочку, спокойно все объяснить и забрать проклятые башмачки, пока это возможно. С башмачками и с помощью княгини Настойи, возможно, еще удастся отомстить волшебнику. Как бы то ни было, гримуар будет надежно спрятан, так или иначе, а башмачки окажутся в недосягаемости волшебника. Но от шока после гибели фамильяров у ведьмы кровь стыла в жилах. Она чувствовала, как мысли и намерения судорожно сплетаются и сталкиваются друг с другом и сама не знала, что сделает, когда окажется лицом к лицу с Дороти.